«Я и мои друзья обдумали свои поступки после моего разговора с вами», — негромко начала Родис, и, нетерпеливо нахмурился Чай очевидно, не желая говорить здесь о делах, «и пришли к заключению, что были неправы. Мы прекратили передачи и приносим вам извинения». «Вот как!» — удивился и смягчился Чоя «Приятная весть. Я вижу, наши беседы не пропадают даром». «О, нет!» — воскликнул Родис с неподдельным энтузиазмом и совершенно правдиво, чем доставило владыке еще большее удовольствие. Чоя осведомился у Родис, — Как подвигается картина, она удивилась лишь на мгновение, иначе не могло быть, о ее работе доносили, наверное, много раз. Я вообразил ее законченной, на самом деле придется переделать, концепция ошибочна, чтобы найти путь из Инферно, нужна прежде всего мера, а не вера. «Жаль», — равнодушно сказал Чагаз. «Я рассчитывал увидеть ее на днях». Эр -во внезапно поразовела, блеснув глазами. Бесцеремонно вошел начальник лиловых Янгар. Подойдя к владыке, он стал говорить ему что-то в полголоса. Файеродис встала и отошла к шкафчику, любуясь мастерством старинного рисунка. Ча Чагас недовольно отстранил Янгара и спросил, почему ушла Родис. Владыка планеты не любил, когда при нем люди вставали без разрешения. Я не хотела вам мешать. На планете Ян-Ях все спешно и все секретно. Напрасно, ничего важного, — недовольно сказал Чагас, в то время как Янгар уставился на земную гостью, рассчитывая смутить ее своим холодным взглядом судьи и палача. Чойчагаз Че резким жестом отослал Янгара, а сам склонился на подлокотниках поближе к Родис. эр продолжала искоса наблюдать за Родис и вдруг не выдержала, и без обиняков спросила ее, где и как на земле учат искусству обольщения. «Если вы подразумеваете умение вести себя и нравиться мужчинам в восхитительной игре взаимного увлечения, то с детства каждая женщина Земли умеет подчеркивать в себе то, что оригинально, интересно, красиво. Мне кажется, что обольщение, о котором думаете вы, нечто иное». «Это умение влюбить в себя мужчину», — сказала Тормансианка. Тогда я не вижу разницы. Может быть, не только умение, но еще и врожденная способность. Мне показалось, будто вы сказали это словно с оттенком осуждения, как о чем-то плохом. Обольщение всегда в какой-то мере является обманом, фальшью. Я вас вижу впервые, но мне говорили, что вы не такая. Все присутствующие, кроме вас, знают меня и в других обликах разных. И какой же настоящий? Тот, в каком я бываю чаще всего. Здесь, на планете Ян-Ях, я ношу облик начальницы земной экспедиции, историка. Но и этот облик тоже непостоянен и со временем изменится. Я буду на Земле другой, совсем другой, мечтательно закончила Родис. «Эр Вобиа» Поднесла к губам чашку, сделала глоток и что-то негромко сказала: Зет-угу, подруга чая-чагаса внешне была эффектнее Родис. Писатели и придворные поэты Ян-Ях писали, что ее привлекательность действует подобно электрическому току. Ее женское существо просто-таки кричало. Литераторы Ян-Ях отмечали, что она вызывает такое страстное желание, что даже цепное животное при виде ее способно оборвать свою привязь. эр -во Излучала таинственность, она, как бы, стояла на черте, за которой лежала запретная область. Тысячелетие эта женская тайна обещала гораздо больше, чем давала, и все же оставалась привлекательной даже для испытанных людей. Эр Вобиа улыбнулась. И внезапно на юной гладкой коже проступили тонкие морщины, выдавая, что этой незаурядной женщине немало пришлось испытать на своем женском пути. Файродис, несмотря на маску Магарани, оставалась той же прямой, открытой и бесстрашной женщиной, которая поразила владыку с первой встречи. В ее внутреннем мире, очевидно, господствовали равновесие и умение быстро восстанавливать в себе покой качества, возможные лишь при избытке психологической крепости и воли. Именно потому по контрасту с ущербной психикой ян эти ее блестящие человеческие качества, полное отсутствие неприязни, подозрительности или самодовольства, все же не притягивали к ней Тормансиан Неизменной оставалась пропасть между ней и всеми другими, даже самим Чагасом. Даже с ним, великим и всемогущим, с негодованием признавал владыка. Он вспомнил отрывок из разговора между инженером Таэлем и Фай Родис, Об этом ему доложили в свое время. Родис объясняла Таэлю, что на планете ян целиком отсутствует один из очень важных психологических устоев творческой жизни — сознание бесконечности пространства с его недостижимыми границами и неисчислимыми, еще не открытыми человеком мирами. Бездонные глубины космоса существуют даже вне знания Великого Кольца и в самых неожиданных комбинациях законов материального мира. Инженер ответил, что сама Родис является для него воплощением этой беспредельности, и ее душа также отлична от их психики, как бесконечность отличается от замкнутого и скучного мира Яньях, главный стержень которого в строгой иерархии. «Умный комплимент инженера», — думал владыка. «Но есть другое, о чем бедняга, конечно, и подумать не смеет». Она женщина одного корня со всеми, и потому неизбежно должна подчиниться воле и силе мужчины. Впрочем, я не думаю, что эта холодная, веселая и самонадеянная дочь земли будет столь же хорошей любовницей, как моя Эрвобия, но все же надо испытать. И, как все владыки всех времен и миров, председатель Совета Четырех принял Саня, откладывая, исполнять свое намерение. Он встал, и тотчас же поднялись Зет Уг и Генши. Р Эр Биа осталась сидеть, положив ногу на ногу и покачивая туфелькой с вделанным в нее звездочкой-фонариком. Лучи фонариков, направленные вертикально, подсвечивали стройные ноги тормонтианки, обрисовывая их во всю длину сквозь тонкую ткань платья. Файродис, считая вечер оконченным, тоже встала, думая о картине в своей комнате. После беседы с Таэлем... Ей хотелось сегодня же взяться за кисти и краски, но Чоя заявил, что ему надо безотлагательно обсудить с ней важный вопрос. Оба члена совета, поклонившись, исчезли, покинув своего председателя, как показалось роде, с удовольствием. Эрво Биа поднялась, бросила взгляд на чая Чагаса, задавая немой вопрос. Она дышала взволнованно, обнажив в деланной усмешке крупные синеватые зубы. Но Чоя Чагас словно бы и не заметил ее призыва, и тогда Эрво Бия пошла к выходу, не попрощавшись и не оглянувшись, оскорбленная, прекрасная и недобрая. Чаячегас впервые природес захохотал, и она удивилась, как грубо прозвучал его смех. Владыка отодвинул среднюю занавесь. И ввел Родис в ослепительно светлый коридор, где на скамейках друг против друга сидели два стража в зеленой одежде. Не обращая на них внимания, Чай Чагас прошел к двери в конце коридора и проделал какие-то манипуляции с замком. Толстая дверь отворилась, и Фай Родис вошла в личную, никому недоступную комнату владыки, скрытую в толстых стенах дворца. Гигантская хрустальная призма служила окном, отражая горящий закатный горизонт. Чаяча -ча газ нажал рычажок, призма повернулась, показалось сумрачное небо Торманса, и в комнате автоматически зажглись оранжевые светильники. Большое пятиугольное зеркало отразило белую с серебром магарани и рядом владыку в черной, расшитой серебряными змеями, одежде. Чагаз сделал было шаг к широкому дивану, застеленному ворсистым ковром с узором из сплетенных колец. Остановился за спиной Родис и через ее плечо посмотрел на отражение в зеркале. Она поняла, что должно произойти. Начту игру следовало доводить до конца, не создавая запутанных противоречий. Родис ответила владыке равнодушным и снисходительным взглядом. Большие руки Чая Чагаса обхватили ее тонкую талию. Мгновенно и Родис прикоснется к нему спиной, положит голову на его плечо. Ничего подобного не случилось. Непонятная сила сбросила его руки мигом, пропала его самонадеянность, и будто бы не было и желания. Он даже отшатнулся от нее, настолько это было поразительно. — Лучше вернемся к прежнему, — тихо сказала Родис чай чагас рухнул на диван, как с просоньей, ища на столике курительные принадлежности. Файродис спокойно, без слов, села боком на край дивана. Ошеломленный чай чагас закурил. Впервые за многие годы он не знал, как поступить, сделать вид, что ничего не произошло, или разгневаться. Родзис пришла ему на помощь. Игра кончилась. От Магарани осталась лишь белая сари. «Неужели владыка планеты так же покорен инстинктом, как и самой невежественной Гжи?» — спросила она, усвоив этимологию Ян-Ях. с негодованием отверг это предположение. «Поддавшись вашему очарованию, я не объяснился». Как следовало бы сделать, ну, в этом уж виноваты вы сами. Роди с всем своим видом выразила молчаливое недоумение. Неужели вам достаточно встретиться несколько раз с женщиной, не похожей на других, чтобы загореться несдержанной страстью? – спросила она, впадая в задумчивый тон сильнее всего действовавшей на Владыку. Можно понять людей, мало видевших, стоящих низко в вашей иерархической системе, стесненных узкой жизнью. Для них это, пожалуй, неизбежно, но вы... На минуту лицо владыки приняло лиловый оттенок, однако он тут же овладел собою. «Вы говорите так, не понимая истинных мотивов. Я хотел убедиться в вашей привлекательности для меня, прежде чем просить вас об одной очень серьезной вещи». «И что же, убедились?» «Убедился». Злая усмешка на миг исказила лицо владыки. Он стер ее привычным усилием воли.